час там стоит. — Это мы стрелку перевели, — хмуро ответил старший лейтенант, постукивая удостоверением о ладонь и критически осматривая обоих непрошенных гостей с ног до головы. Остальные мелкие вещи из карманов лежали тут же, на камнях, а безмолвные автоматчики стояли по бокам, так и не проронив ни единого слова с самого момента их задержания. — Продолжайте, — сказал офицер. «Я решил племяннику показать заброшенный комбинат. Вот мы, стало быть, и пришли сюда». Егорыч играл роль простака, не совсем понимавшего, в какую историю он ввязался. «А что, нельзя было?» — подхватил его игру смекалистый Сергей. «Если так, то мы уйдем. Мне еще в город сегодня нужно возвратиться, на последней электричке». Офицер бросил на него подозрительный взгляд и показал глазами одному из охранников на его руки. «Насчет возвращения пока повременим. А вот что вы, молодой человек, показывали вверх поднятым пальцем в направлении того пригорка над карьером?» Он показывал на место вверху, где располагалось их недавнее укрытие. «Вас там кто-то ждет?» Вот тут-то Серегу и накрыло полностью с головой. «Ядрена, Феня, там же Маришка!» У Егорча спина покрылась холодным потом а Сергея начал бить озноб. Старший лейтенант тем временем передавал по рации. «Четвертый? Я второй прием». «Слушаю второй», — ответил рация. «Нашли? Докладывайте». В ответ послышалась фраза, заставившая обоих друзей застыть на месте. «Товарищ старший лейтенант, на месте укрытия обнаружены два рюкзака, остатки недоеденных бутербродов и бинокль. Рюкзаки еще не проверяли». Судя по всему, сбежавшие бросили все в попыхах и бросились на пролом через лес. Следы двоих ведут в направлении юго-запада, в квадрат 2614. Одни из следов женские. Прием. Офицер удостоверился, что двое пленников отчетливо слышат их переговоры и приказал. «Отрядите шесть человек по их следам. Пятому передай, чтобы выставил заслон у семафора. Они явно будут пробираться к дрезине». Из зоны пускай выведут два патрульных УАЗика и осмотрят территорию вдоль полотна. Рюкзаки ко мне сюда, быстро. У меня все. Те двое не должны покинуть квадрат, ясно? Так точно, рюкзаки уже несут. Рация отключилась. С вами была женщина, — обратился он к Егорчу, игнорируя Серегин потрясенный взгляд, молящий о прощении. Егорч промолчал, поскольку врать теперь было бессмысленно. Знак, показанный Маришке Сергеем, выдавал их с головой, и что-либо отрицать было только хуже для них. Лишь бы только фотоаппарат оказался у Вальки, а не в рюкзаке, — лихорадочно подумал он, лишь бы Валька догадался его схватить с собой, когда убегал с Маришкой. Старший лейтенант еще какое-то время разглядывал бедных следопытов, затем резко произнес. «Представляете ли вы себе, куда вы вляпались?» «Нет», — пролепетал Сергей, теперь уже абсолютно не играя роль простого обывателя. Мысли о Маришке выбили напрочь из его головы все здравые размышления и логическое осознание происходящего. Видя, что друзья не собираются признаваться, офицер задумчиво продолжил. «Сейчас принесут ваши рюкзаки. Кроме бинокля, я надеюсь, там будет еще масса интересных вещей. Ваших друзей мы тоже задержим, а пока...» «Следуйте за мной. Скоро вам предстоит очень любопытный разговор, но уже не со мной». И, повернувшись к охранникам, скомандовал. «Ваши, машину их». Сергей недоуменно посмотрел на Егорыча, но тот только недоуменно пожал плечами. «Подчиняйся». «Девять». «Пить как хочется», — почти простонала Маришка. Валентин предпочел промолчать, зорко высматривая впереди себя хоть какую-нибудь тропинку, по которой могли ходить грибники в этой части леса. Они шли уже больше часа, но конца и края этот лес, казалось, не имел. Раза два они присаживались отдохнуть, и на Валькиных часах было уже половина третьего. К тому же к чувству жажды прицепилось еще и ощущение голода также, кстати, заявлявшая о себе в эти минуты их полного бессилия. Наконец, когда уже совсем стало не в моготу, вдалеке, среди деревьев, послышалось едва различимое журчание воды. «Ручей!» — почти выкрикнул он пересохшими губами. «Маришка, мы спасены!» Девушка плелась за ним и, едва держась на ногах, через каждые десять метров приваливалась спиной к деревьям, хватая ртом воздух и переводя сухое дыхание. «Где?» — прохрепела она, но Валька уже не слушал, таща ее за собой к источнику долгожданной влаги. Еле добравшись до небольшого оврага, они упали на колени и принялись черпать ладонями свежую, студеную и прозрачную, как само небо, воду. Прошло какое-то время, прежде чем они вдоволь напились и промыли ссадины на руках и лице. Уже стало легче. «Куда теперь?» — спросила Маришка, критически оглядывая распухшие от царапин Вальки на лицо. По всей видимости, у нее с этим обстояло не легче, но сейчас подобные инсинуации тревожили меньше всего, нужно было как можно скорее выбираться из леса. Валька поднял палец, призывая к тишине. Где-то там вдалеке за оврагом слышался звук работающего механизма. Затем послышался короткий гудок, и все стихло. «Странно», — прошептал Валька, вновь обретая чувство сохранения безопасности. «Егорч говорил, что в этих лесах проложена только тупиковая ветвь. Откуда же тогда гудок тепловоза?» Только он успел произнести последнюю фразу, как за спиной раздался властный голос, привыкший к подчинению. "Сидите и не двигаться. Любое движение будет расцениваться как попытка к побегу». Щелкнул затвор, и Маришка вскрикнула, не оборачиваясь. «Руки за голову!» Они подчинились, боясь сделать лишнее движение, и без предупреждения стало ясно, что их выследили и поймали, арестовав тут же у берез. Второй и пятый, послышался за их спинами голос, очевидно, передававший кому-то по рации сложившуюся обстановку. «Товарищ старший лейтенант, беглецы обнаружены, девушка и парень». «Куда их? Прием!» «Понял вас, пятый. Передайте их на УАЗике шестому. Они патрулируют вдоль полосы. Скажите, чтобы везли их на объект, там их встретят. Конец связи». Из-за спин вышел молодой сержант в форме десантника. Вместо автомата в руке он держал пистолет системы Макарова, наведенный на обоих друзей. «Не угрозы!» Никакого-либо отчуждения его взгляд не выражал, Обычное, простое безразличие, не более того, как успел заметить Валька. «Вставайте и следуйте за нами. Вопросы не задавайте, по пути не переговариваться. В противном случае будет применено насилие, все ясно». Маришка хотела что-то возразить, но Валик предостерег ее взглядом. «С обученными десантниками шутки плохи. Он знал это». Если бы их с Маришкой приняли за грибников, тогда еще можно было бы возмущаться. А их назвали беглецами, следовательно, обнаружены их вещи из засада. А там фотоаппарат. Валька помог девушке подняться и первым пошел за сержантом. Тот шел впереди, не оглядываясь, и совершенно не интересуясь, что происходит у него за спиной. По бокам шли автоматчики и, судя по всему, направлялись как раз в то место, где Валентин услышал подозрительные звуки. Время приближалось к пяти часам вечера, и солнечный диск своим ярко-красным нимбом уже начинал касаться верхушек деревьев. Ночь обещала быть теплой. Десять. Сергея с Егорычем запихнули в армейский ГАЗ-66 и повезли в неизвестном направлении. Здесь же с ними присутствовали двое молчаливых автоматчиков, за всю дорогу не произнесших ни слова. Ехали больше часа, постоянно куда-то сворачивая и трясясь на ухабах. В воздухе витал зловещий запах неизвестности. Сергей чихнул, и машина остановилась. Открыв дверь, конвоиры спрыгнули на землю, отдали честь старшему лейтенанту, просидевшему весь маршрут в кабине, и также молчаливо ретировались, абсолютно не интересуясь дальнейшей судьбой обоих пленников. Судя по всему, это была та самая база, за которой наблюдали Валька с Егорычем, но Сергей видел ее лишь однажды, поэтому принялся из-под тишка наблюдать за внутренним интерьером загадочного объекта. Радиорейлерные установки, какие-то подземные строения, склады, цистерны, водокачка. Под навесом несколько десятков грузовых машин и огромный ангар, укрытый от глаз защитной сеткой камуфляжа. Чуть левее жилые казармы и много прохаживающихся солдат в десантной форме. Кто курит, кто чистит оружие, кто натирает сапоги. Да тут целый гарнизон, — отметил про себя Сергей. А вот и холм, тот самый, из которого выскакивала карета с упряжкой лошадей. Вблизи он показался еще более массивным, настоящим подземным бункером, способным вместить в себя не только роту солдат, но и, похоже, целый гараж автопарка. Рядом с табелями лежат какие-то ящики и контейнеры, очевидно те, что видел Егорч, наблюдая из-за укрытия за локомотивом. Сергей многозначительно обменялся взглядом со своим старшим товарищем, но спрашивать что-либо побоялся, так как к ним уже подошел тот самый офицер, сопровождавший их в дороге. «Сейчас вас отведут в отдельное помещение, где вы пробудете прежде, чем вас вызовут». «Можно вопрос, товарищ старший лейтенант?» Егорч уже заранее знал ответ. «Мы пленники?» «В какой-то степени да». «И что с нами будет?» «Это не в моей компетенции. После ужина вы встретитесь с человеком, который будет решать вашу участь. Слишком много вы знаете. В ваших вещах был обнаружен фотоаппарат, и когда проявят пленку, тогда и вынесут решение». У Сергея все в душе оборвалось, а Егорч, скрывая волнение, и теперь уже очевидную безысходность продолжал тянуть время. «Стал быть, вы уже и наших товарищей задержали?» Скрывать присутствие Маришки с Валиком теперь не имело никакого смысла, раз в их руках оказались их вещи. «Задержали», — удовлетворенно кивнул офицер. «Далеко они не успели скрыться, и скоро прибудут сюда следом за вами». «А мы, простите, мы их увидим?» — запнулся Сергей, едва выговаривая слова. «Это буду решать уже не я». Офицер несколько секунд подумал и, помедлив, ответил. «Скорее всего, вы с ними больше не встретитесь. Прощайте». И ушел. Серега с тихим стоном начал сползать на землю. «Если бы не Егорыч, так и рухнул бы здесь навзничь» на виду всего солдатского гарнизона, который, впрочем, не проявлял к пленникам абсолютно никакого интереса. Господи, Маришка, неужели он больше никогда ее не увидит? Бедный парень готов был грохнуться в обморок тут же, не ожидая дальнейшей своей судьбы. Но от временной потери сознания его спасло прибытие четырех конвоиров, которые без дальнейших объяснений проводили их к вагончику военного образца укрытого так же, как и все остальные, строения на базе защитной сеткой камуфляжа. «Что-то в них было не так, в этих автоматчиках», заметил Егорыч. «Какой-то пустой, ничего не выражающий взгляд затуманенных зрачков, находящихся под воздействием неизвестных препаратов или медицинских стимуляторов. Попробовать спросить что-нибудь». «Куда нас определят, не знаете?» обратился он к ближайшему конвоиру. «Не разговаривать», — последовал резкий ответ. «Тогда хоть закурить, угостить не положено». Впереди шедший сержант обернулся. «Придете на место, там закурите». Сергей плелся вслед за Егорычем, абсолютно теперь не замечая окружающее его пространство, поскольку был всецело погружен печальными думами о Маришке, переваривая слова лейтенанта, что он ее больше никогда не увидит. А посмотреть было на что». Территория была огромной, что-то около двух футбольных полей, прижатых друг к другу. Основную часть занимали какие-то непонятные технические строения, а в середине располагался центральный плац, на котором сейчас маршировали отдельные группы воинского подразделения. Как ему удавалось сохранять секретность всего этого военного комплекса, Егорыч так и не узнал. Все утопало в уже... Пожелтевшей листве и с высоты птичьего полета подобный объект не так-то легко было и заметить. Тем временем из двухэтажного здания, очевидно их штаба, вышел пожилой человек в гражданском одеянии и подозвал к себе сержанта, указывая рукой на пленников, отдал какое-то распоряжение. Сержант тут же вернулся и повел друзей к вагончику, за которым двумя рядами была натянута стальная проволока, неприятно гудевшая от пущенного по ней электрического напряжения. Этот жуткий слуху гул, исходивший от проводов, заставлял шевелиться волосы на голове. Открыв дверь вагончика, сержант подтолкнул обоих внутрь и, закрывая за ними, произнес напоследок. «Будете пока здесь. Туалет и рукомойники внутри. Ужин сейчас принесут. Дверь будет заперта, и снаружи выставлена охрана. Располагайтесь, как дома». Нелепо улыбнулся он в такой неординарной ситуации. «Но стучать и звать кого-либо не советую. Охранникам дана команда не общаться с вами ни при каких обстоятельствах. После ужина можете отдыхать. Завтра утром вас вызовут. Это все». И прежде чем Егорыч успел что-то спросить, дверь захлопнулась, издав звук запираемого замка. Одиннадцать. Маришку с Валентином припроводили в точно такой же вагончик, только отстоявший от предыдущего на несколько десятков метров в другую сторону территории, между которыми были насажены клумбы, располагались оранжереи, огороды и загоны для свиней и прочего домашнего скота. База была автономной и содержала себя сама, как впоследствии узнал Егорыч от будущего куратора проекта «Петля Мёбиуса». Но об этом позже. Сейчас им предоставили две отдельные комнаты, расположенные в вагончике по обоим бокам от входа и разделенные маленьким коридорчиком на две относительно уютные части. В Небольшой уборной вода набиралась в бачок, а к раковине был подведен слив, прикрытый довольно милой на вид занавеской. Комнаты были одинаковые и отличались только убранством. В одной на прикроватной тумбочке лежали женские журналы, мод и актеров, а в другой — мужские, об экспедициях или научных открытиях. «Как ждали», — хмыкнул Валька, скептически оглядывая репродукции над кроватями. В женской половине был изображен пляж с пальмами, в мужской ледокол во льдах. «Уже радует, что не расстреляют сразу», — пошутил он, — «раз журналы даже положили». «Это та самая база, за которой вы с Егорчем подглядывали, а потом взяли с собой Сергея?» «Похоже, да», — кивнул Валька, обходя комнаты и заглядывая в каждый уголок, не забыв посмотреть и под кроватями. Я заметил некоторые ориентиры, которые бросались нам в глаза снаружи. Видела холм, когда нас выгрузили из машины. Маришка кивнула. «Вот из-под него, когда он отъехал в прошлый раз в сторону, и выскочила та самая карета» с гербами императрицы? Ну, так Егорч говорил. Пожал он плечами. И ты думаешь, сережку с Егорчем тоже сюда доставили? Она без сил опустилась на кровать, но Вальку перебил стук в дверь. Она открылась, и в коридор вошел хмурый охранник с двумя кухонными армейскими бачками, которые применяют солдаты, находясь в походе или на многодневных учениях. Ваш ужин, — кратко пояснил он, выставляя на стол посуду. Как поужинайте, постучите в дверь, кто-нибудь заберет. На полочке есть кофе в банке и электрочайник, на случай, если добавочных захотите кофе. И быстро вышел, не проронив больше ни слова, прежде чем Маришка захотела спросить еще что-либо. Валька тут же накинулся на гречневую кашу с салом, а Маришка, слегка поковыряв вилкой в миске, предпочла кофе с печеньем. Когда уже насытившись, Валька собрался постучать в дверь, Она сама внезапно открылась, и в проеме коридор возник сержант, сразу же пресекая все вопросы своим кратким объяснением. «С этого момента вы находитесь в двухдневном карантине. Еду вам будут приносить три раза в день, завтрак, обед и ужин. Кофе и чай на ваше усмотрение. Соблюдайте технику пожарной безопасности. Завтра утром после завтрака вам сделают прививки. Какие вам при этом объяснят? У нас здесь зона стерильности, и нам не нужны вирусы извне. Если что-то понадобится, снаружи дежурит охрана. Но по пустякам ее не тревожить. Сейчас вам принесут переносной телевизор. Вопросы есть?» «А как же с нашими родителями, родственниками, друзьями?» — спросила удивленно Маришка. «Они же будут нас искать». «Об этом не беспокойтесь», — загадочно ответил сержант. «Ваши родственники не заметят, что вас какое-то время не было». И вышел, закрыв за собой дверь. Спустя минуту вошли двое охранников, молчаливо подключили телевизор, собрали посуду и удалились. Дверь щелкнула замком, телевизор заработал и наступила тишина, разбавляемая лишь монотонным голосом диктора, вещавшего о погоде в климатической зоне данного региона страны. Ты что-нибудь поняла? ошарашенно спросил Валька, уставившись на маришку выпученными глазами. Все произошло настолько быстро, что он еще не успел сообразить и осмыслить смысла сказанного сержантом. «Наши родственники не заметят, что нас не было?» — повторила последнюю фразу сержанта Маришка. «Она сидела не менее потрясенная, нежели ее приятель. Как это не заметят?» Валька только хлопал бессмысленными глазами и глупо таращился в телевизор, абсолютно не понимая, в чем дело. «Единственное», — наконец вымылвил он, — Это то, что мы пока живы, и нас намерены держать здесь для каких-то неизвестных нам целей. Он внезапно обмяк, зевнул и, вставая, потянулся. Завтра узнаем, а пока давай спать ложиться. Что-то меня в сон потянуло. Маришку тоже от чего-то сразу разморило и захотелось спать, даже не приняв вечерний туалет. Они едва успели разойтись по комнатам и завалиться прямо в одежде на кровати как тут же провалились в сон. Сморившая их внезапная нега была настолько глубокой и сильной, что они даже не почувствовали рук, закатывавшие им рукава. Уколы были сделаны быстро и безболезненно. Снотворное, подмешанное им в кисель, давало знать о себе безоговорочно и безупречно. На другой стороне территории в таком же вагончике происходили похожие действия, с той лишь разницы, что при инъекциях двум другим участникам событий под кожу был введен совсем иной раствор медицинского препарата. Проект Петля Амебиуса вступил во вторую фазу своего существования. «Двенадцать». «Сколько времени, Сергей?» Егорыч едва разлепил глаза после вчерашнего от чего-то совсем вылетевшего из памяти вечера. «Мои часы остановились», — помедлив ответил Сергей из соседней комнаты. «У тебя голова не болит?» «Еще как болит», — прокряхтел старший приятель, прошлепав босыми ногами к умывальнику. «Я даже не помню, как разделся и упал в кровать. Я тоже только ужин помню». Потом пустота. Все ясно», — умываясь и фыркая под воды, резюмировал Егорч. «Нам просто подсыпали в еду снотворное». «Но зачем?» «Вот этот вопрос я и задаю себе с тех пор, как проснулся. Мои часы тоже остановились. И думаю, это неспроста. Тут что-то не так». И утренний эмоцион прервала открывшаяся дверь, и на пороге возник охранник, предупредив, «Все возникшие вопросы. Сейчас принесут завтрак». Дверь захлопнулась. Сергей удивленно посмотрел на Егорыча, передававшего ему полотенце. «Не, ну ты понял? Как робот какой-то». «Я вчера еще заметил», — Задачно подтвердил Егорыч. «Да вот поделиться с тобой не успел. Отключился в мгновение ока. Они здесь все такие. Какие? И кто все?» Солдаты, автоматчики, десантники, которые нас арестовали и которые маршируют на плаце. Офицеры, похоже, нет. А вот младший состав напичкан здесь каким-то транквилизатором с головой. Я по их глазам вчера приметил, как зомби ходят. Тут и я думаю, что они отвечают, как автоматы с газировкой. Ни эмоций, ни улыбок. Все рожи на одно лицо. Егорыч закурил и, помедлив, предположил. Если Маришку с Валиком тоже здесь где-то держат, то мы этим людям для чего-то нужны. Например, просто арестовали, влепят по зубам и отправят домой, предупредив, чтобы не болтали лишнего об этом объекте. Сергей вдруг запнулся, только сейчас поняв, о чем хотел сказать Егорыч. Да еще и образ милой Маришки всплыл в памяти, которую он, по словам офицера, больше никогда не увидит. «Ты хочешь сказать...» У них теперь фотоаппарат, Сережа, не забывай об этом. Нас уже никто никуда не выпустит. Зачем, спрашивается, они нас вчера вечером усыпили, как ты думаешь? Ну, — протянул Сергей. Затем, — перебил его красноречие старший друг, — что пока мы спали, с нами уже что-то сделали. — В каком смысле? — выпучил глаза Серега. — В таком, что мы им для чего-то нужны. Солдаты все под наркотиками, база автономная и не является никаким стратегическим военным объектом, а, скорее всего, является какой-то секретной лабораторией, где производятся неизвестные нам опыты, возможно, даже с проколами во времени. «Чего — Чего? — не понял Сергей, почесывая руку у сгиба локтя. — Во времени, Сережа, в пространстве времени. Помнишь карету? Неспроста же она выскочила из подземелья, Здесь происходит что-то весьма засекреченное от народа. И мы, дорогой друг, раз уж попали к ним в руки, являемся теперь для них подопытным материалом». Он выдохнул дым в потолок. «Кролики мы, Сереж, кролики, до опытов. У тебя суставы крутят с утра?» «Да», — запнулся Сергей, снова принимаясь чесать руку. «И голова, и давление...» «Вот», — поднял вверх палец Егорч. Над нами, пока мы спали, провели уже какой-то свой первый опыт. Он тоже почесал руку и внезапно, осененный ужасной догадкой, быстро притянул руку Сергея к себе. «Смотри!» Оба уставились на крошечные пятнышки в сгибах локтя в одном и том же месте их левой руки. «Вот!» Что и требовалось доказать. Нам вколоя какую-то сыворотку, а пока мы спали, каким-то образом вывели из строя наши часы. «Соображаешь, для чего это проделано?» Ответить Сергей не успел. В это время открылась дверь, и в вагончик вошли двое молчаливых охранников, держа в руках подносы с завтраком. Оба друга многозначительно обменялись взглядами, но промолчали. И так было ясно. Глаза десантника были пусты и не выражали никаких человеческих эмоций. Тринадцать. В 4 часа утра их все еще спяще, глубоким сном, погрузили в санитарную машину и повезли в неизвестном направлении. По трассе при хорошей погоде до города было часа два езды, а в такое время суток и того меньше, поскольку встречного транспорта почти не попадалось. Ровно в полшестого утра их усадили в парке, по иронии судьбы, на ту же скамейку, где два дня назад Сергей с Маришкой встретились перед институтом, чтобы взять там освобождение от учебы, и, оставив привалившихся друг к другу плечами, уехали на санитарной машине, никем не замеченная. Разница состояла лишь в персонажах. Теперь на лавочке вместо Сергея находился спящий Валентин, а Маришка, проснувшись позже, никак не могла взять себе в толк, каким образом Валька оказался здесь, если несколько минут назад прежде был ее сережка.